Эти тяжелые нищие годы Марки воспринимались как посланцы из другого мира. При помощи Марок можно было совершать путешествия в другие страны, побывать в музеях, отправиться на машине времени в гости в доисторические времена. Память на всю жизнь запечатлела те вечера, когда папа, мама, и я сидим рядом, держим альбом и рассматриваем Марки, фантазируем. На улице темно и холодно, в доме полумрак лишь над Марками. Старый ламп. В доме тоже холодно, но мы сидим, прижавшись друг к другу. Мы далеко в жарких странах рассматриваем пирамиды, сфинксы, Тарж-Махал. Витя тоже любил рассматривать альбом и продолжал делать, пока я разогревал пищу. Мы с ним поели, и неожидно он стропился домой. Я был несколько удивлен этой спешкой. Мы ведь были одни, а идти-то ему некуда. Причина его спешки я понял на следующий день, когда открыл альбом. Марок не было. Кое-что, правда, оставалось, но все лучшее — живопись, страны, пальмы, тадж собор Святого Петра, сказки Андерсона и картины художников — все исчезло. Мое потрясение было так велико, что с того момента я навсегда утратил всякое желание даже видеть Марка.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 Ну конечно же могу, заходи. Я сыграл. А что это за музыка? Я ему сказал Бетховен. А я у глухоте о его беззаветной любви графине Джульетти Гвичарди. А его сонате посвященный. А немецком поэте Рейльштабе, который после смерти Бетховена назвал сонату Лунной. Видите, как слушал, заив дыханий. А затем спросил: не могу ли я сыграть эту музыку еще раз? Я сыграл. Затем он ушел.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 Не как реальные движения, но как внутренние движения души, познавшие тут же похоронившие чувства. Это единственное в мире, как сказали бы сейчас компьютерщики, виртуальные погребень. Ибо всем этом я и сказал Витьке, когда увидел его по-прежнему сидящим передо мною, как казалось внимательно слушавшим все это время. Потом Витька ушел.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 Его вкусы претерпели эволюцию. Впоследствии он больше склонялся к поздним Бетховену, особенно в его сонате 29 хаммарк Он утверждает, что не романтики, даже не поздние романтики, оказали лишающие влияния на музыку XX века, а именно Бетховен своими последними сонатами и квартетами. Несколько мыслей в заключение.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 В истории мышления существует немало мифов, указывающих на эту способность и форму ее проявлений. Для нетворческого мышления вода, выливающаяся из ванны, в которой мы садимся, всего лишь основание для переживаний, для Архимеда вопрос. Вместо того, чтобы ругаясь, бежать за тряпкой, он задается ненужными с точки зрения одномерного мышления вопросами. «Почему вода вылилась?»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 Он стал искать недостающую сферу познания и нашел кристаллографию. При помощи этой науки он определил кристаллическую суть формирования творения Данд. Музыка же в этом смысле не наслаждение, просто а измерение, которое может дать невербальные ответы на вопросы. Следующая стадия мышления, возможно, перевод в вербальность. Таким образом. Есть еще одна особенность творческой личности. Умение действовать и соотносить разные сферы. И чем личность более творческая, тем этих сфер разных больше, тем они полярнее. Навед Юм в трактате о человеческой природе написал, «Человеческий ум обладает способностью соединять все идеи, между которыми не наступает противоречие». Таким образом, знаменитый символ нелепицы В огороде Бузина в Киеве дядька не бессмыслится, ибо предлагает много толкований, от бытовых до философских. Давайте попробуем творчески поработать над этой нелепицей. Сколько различных вариантов толкования мы можем найти? Вариант первый. Отлынивание от работы. Дядька вместо того, чтобы заниматься огородом, фланирует по Киеву. Вариант второй. Социальный.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 А если вы займётесь изучением качеств бузины, посмотрите в словаре «Удали», поймёте, почему в этой гениальной сентенции участвует именно бузина. Ведь она и красивая, как черёмуха, и использовалась в кулинарных целях. Продолжение следует. Август 2014 года. Звукорежиссёр Людмила Каверезнева читал Вячеслав Герасимов.